Глава первая. «Исабель!» – разбудил меня громкий шепот соседки. «Иса, ты спишь, что ли?» Эва стояла в дверном проеме, благоразумно не рискуя без разрешения соваться дальше. Помнила, что будить меня лучше издали. «Неожиданно, верно?» – сонно отозвалась я, неохотно приоткрывая один глаз и щелкая пальцами, чтобы активировать светоч. «Вообще ночью, к твоему сведению, обычно как раз спят. Зануда». Фыркнула соседка и плюхнулась ко мне на кровать. «А я такое узнала! С нами будет учиться Крис Лорен. Представляешь? Сам Крис Лорен!» На миг умолкла, явно ожидая от меня восторгов. Не дождалась и повторила. «Тот самый, понимаешь? Иска, ну, просыпайся!» «Ну, будет и что...» Я зевнула. «Это повод меня будить? Он все равно старше нас годы на три, выпускной курс. Ни на одном занятии не совпадем». Эва презрительно фыркнула и отмахнулась. «Да сдались мне эти занятия. Иса, подумай только. Самый завидный жених столицы, наследник одного из сильнейших кланов, входящих в совет, будет учиться здесь целый год. Это отличный шанс устроить свое будущее!» Вновь понизила голос до шепота и мечтательно добавила. «А еще он красавчик. И у него такой взгляд!» С последним я мысленно согласилась. Взгляд, которым одарил меня Айт Лорен, когда обернулся, и впрямь был незабываемым и весьма красноречивым. «Эва, ты забываешь одну важную вещь», — попыталась ей вернуть подругу в реальность. «Крис Лорен давным-давно помолвлен с Даниэлой Крейн. Их семьям выгоден этот союз. О каких шансах может идти речь?» Эва хитро улыбнулась и покачала головой. Выдержала паузу, наслаждаясь своим тайным знанием, и, наконец, выдала. «А помолвка-то расторгнута!» Крис пригласил Анджи Трайт на танец, и если бы ты ушла попозже, слышала бы, как она рассказывала, что обратила внимание на его левое запястье. И ничего не увидела. А ведь нить ауры невесты должна светиться под кожей. Может, он ее направо носит, — пожала я плечами. Или Анджи плохо смотрела. Вряд ли она закатывала ему рукава, чтобы убедиться. На миг представила себе такую ситуацию, и реакцию Айта лорона на второе за вечер вопиющее нарушение всех правил приличия и с трудом сдержала неуместный сейчас смешок. «Хорошо, что свидетелей моего позора было мало, да и вряд ли они станут болтать». Хвост при этом воспоминании нервно дернулся. Тряхнула головой, отметая посторонние мысли, и, возвращаясь к теме беседы, продолжила. «А даже если вдруг помолвка и впрямь расторгнута, с чего ты взяла, что он захочет искать себе невесту здесь?» Год закончится, Айт Лорен вернется в столицу, а все, что было в Академии, останется в Академии. И бонусом временному развлечению Серебряного Дракона достанется статус бывшей любовницы. «Пфф», — отмахнулась Эва. «И чем плох такой статус? Не у всех же такие строгие принципы, как у тебя. Если женщина сумела привлечь внимание наследника одного из правящих кланов, значит, что-то в ней есть». Кстати, по слухам, все Лорены внимательны к просьбам своих женщин. За год можно неплохо укрепить позиции семьи. Да и вдруг Крис влюбится по-настоящему. «Эва, ты неисправимая оптимистка», — усмехнулась я. «Удачи в борьбе за его сердце, руку и прочие части тела. Что я еще могу пожелать?» «Тьфу на тебя!» Подруга недовольно поморщилась. «Я не самоубийца». Анжа уже растрепала эту новость, так что весь ведьминский факультет сделал на Лорана стойку. Даже преподавательница из тех, что помоложе. Хотя кто там разберет, сколько этим ведьмам лет? Соперниц проклянут, отравят, похоронят и вырастет на могиле ядовитый дурнишник. Нам и бытовичкам ничего не светит, хотя некоторые намерены побороться. «Успехов им и всех благ», — повторила я и зевнула. «Это все, что ты хотела мне рассказать, не дожидаясь утра?» Эва, явно ожидавшая от меня другой реакции, разочарованно фыркнула. «Иска, ты скучная, как овсянка на пару». Я уже настроилась, что мы сейчас посплетничаем, обсудим новость, перемоем косточки нашим фифам типа Анджи, которые уже мысленно выбирают себе кольцо. А ты заладила. Спать, доспать спать. Лиса, к твоему сведению, ночной зверь. Лиса, может быть, согласилась я. А северные кицуны давно уже привыкли вести дневной образ жизни. Так что мое желание обняться с подушкой вполне естественно. Напоминаю на всякий случай. Каникулы закончились, и нам завтра к первой паре. Подруга несколько секунд смотрела на меня с самым жалобным видом, но я была неумолима. Прекрасно знала, что Эва способна проболтать до утра, если дать ей такую возможность. Пару раз в прошлом семестре купилась на эту уловку. Наконец, соседка неохотно поднялась с моей кровати, бросив напоследок еще один укоризненный взгляд, точно надеялась, что я проникнусь и передумаю. Поняв, что рассчитывать на это бесполезно, тут же перестала строить из себя смертельно обиженную и предложила. «Пойдем завтра в столовую пораньше. Надо занять удобные места. Представляешь, сколько будет желающих обратить на себя внимание Айта Лорена за завтраком? И как они все будут пакостить друг другу? Якобы случайно, разумеется. Не в каждом цирке такое увидишь. Не хочу пропустить увлекательное зрелище». «Главное, проснись вовремя», усмехнулась я, «а то еще и поучаствовать доведется». «Храни меня все святые», – Эва прижала ладони к груди. «Нет уж, я в осиное гнездо не полезу». Несколько мгновений помолчала и, словно, между прочим, уточнила. «Кстати, как думаешь, что завтра надеть?» «Палатку», – беззлобно пошутила я. «Так у тебя точно появятся шансы привлечь внимание Айта Лорена». «Коза северная», – буркнула подруга. «Я серьёзно». «Вообще-то, лиса». В качестве доказательства я махнула роскошным белоснежным хвостом. «И я тоже серьёзно. Поверь мне». «Если ты закутаешься в палатку, на тебя вообще все обратят внимание, а не только Крис Лорен». «Конечно обратят», — подтвердила Эва. «Вот только потом я до конца обучения буду отмываться от репутации, ушибленной на всю голову». «Эпатажные непредсказуемые особы», — с тихим смешком поправила я. «И вообще, ради достижения цели порой требуется идти на некоторые жертвы». «Ну и в тёмный омус цель, которая требует таких жертв», — фыркнула соседка и направилась к двери. Обернулась на пороге и подмигнула мне. Иска, ведь этот учебный год будет намного интереснее предыдущего». «Однозначно», — согласно кивнула я. «Впрочем, без особой радости. Доброй ночи». Как только Эва вышла, потянулась к будильнику и без тени сомнений перевела его на час вперед. Легкие угрызения совести и любопытства безжалостно подавила. «Эва ни за что вовремя не встанет. Как обычно, будет рассчитывать на меня, а я солгу, что проспала». Приходить в столовую пораньше я не стремилась. Наоборот, не горело желанием лишний раз встречаться с Айтом Лореном, пока между нами оставалось некоторое недопонимание. Мало ли, как он отреагирует. В том, что Серебряный Дракон меня узнает, не сомневалась. В Академии было не так много китсуны, а белая так и вовсе одна. Я собственной персоной. За день выясню, где поселили этого родовитого адепта, улучшу момент, когда вокруг будет поменьше свидетелей, и извинюсь. Объясню, что обозналась, но ну, с кем не бывает. Пусть поймет и простит. Рассчитывала, что наследник одной из правящих семей окажется достаточно благородным и не станет требовать искупить вину чем-то более весомым, нежели искренние слова раскаяния. Утро ожидаемо началось с трагического возгласа Эвы из соседней комнаты. «Иса, мы все проспали!» Подруга распахнула дверь и остановилась на пороге. Горестно вопросила. «Ну как, как я не услышала будильник?» «Как обычно», – отозвалась я, старательно делая вид, что только что проснулась, и со вздохом добавила. А меня подвело желание на минутку прикрыть глаза. Думала, чуть-чуть полежу и встану, а в итоге качественно вырубилась на полтора часа. Эва, понимающе кивнула. Названная мной причина была ей понятна и знакома. Долго расстраиваться соседка не умела, поэтому уже в следующий миг жизнерадостно заявила. «Ничего, завтра встанем пораньше». «Борьба за сердце Айта лорана продлится не один день. Еще налюбуемся на желающих привлечь его внимание. А сегодня, если выйдем через десять минут, еще успеем быстро позавтракать. Чур я первая в ванную». И шустро развернулась, не дав мне ни малейшей возможности возразить. но да я и не собиралась. Способность не слышать будильник привела к тому, что у подруги выработалась полезная привычка умываться и одеваться так быстро, что позавидовал бы любой курсант военной академии. Вот и сейчас, пока я заправила кровать, Эва уже завершила водные процедуры и вернулась в свою комнату. Через открытую дверь я видела, как она ожесточенно терзает гребнем каштановую копну волос, пытаясь уложить непослушные локоны. Я тоже не стала медлить, потому что ровно через 10 минут мы бодро мчались в столовую. К моему удивлению, народу там было битком. В основном, конечно, представительницы прекрасного пола со всех факультетов. На нас с Эвой девушки смотрели как на врагов. Понять, в чём дело, было несложно. Наспех придуманный план меня подвёл. Серебряный дракон оказался любителем поспать и не спешил радовать своим присутствием собравшихся ради него адепток. А в нас они, разумеется, видели соперниц. Ну, конечно, не завтракать же мы явились. Мрачно подумала, что сейчас Эва точно предложит подождать. Но она удивила. «Знаешь, а я не такая уж голодная», — пробормотала подруга, пятясь назад. «Я Еще проклянут еду прямо в тарелке или воздушную подножку подставят. Пойдем отсюда. Покушаем после второй пары. Там травология, а Айд Хербус всегда отпускает раньше. Согласна. Кивнула я, отступая следом и старательно скрывая радость в голосе. Устроим разгрузочное утро. Говорят, легкое голодание неплохо сказывается на умственной активности. Капризная удача в этот раз была на моей стороне. С Крисом Лореном мы не встретились ни по пути к главной лестнице, ни после второй пары зато его появление в Сарейнской Академии стало главной темой дня. Одногруппницы выяснили, что Айт Лорен зачислен на факультет общей магии, а куда же еще, и бурно обсуждали, какие преференции от этого получат выпускники Академии. А заодно обменивались догадками, за какие грехи наследника одного из влиятельнейших семей сослали к нам, гадали, действительно ли помолвка между ним и Даниэлой Крейн разорвана, либо он каким-то образом сумел скрыть нить ее ауры, и люто завидовали адепткам последнего курса нашего факультета. Основания были вполне достаточные. Мало того, что будущие выпускницы могли ежедневно лицезреть молодого чародея и общаться с ним, так они еще и получили возможность потом на собеседованиях словно между делом обронить. Знаете, а я училась в одной группе с Крисом Лореном. И, на мой взгляд, второе было куда важнее. Обсуждение не утихло даже на паре. Благо, лектор всегда относился к посторонним разговорам снисходительно до тех пор, пока его не начинали перекрикивать. Из негромких перешептываний я узнала, что вместе с Крисом в Сарейну перевелся его лучший друг, Викрейс Кальдинг. О нем мне было известно немного. Оборотень из филидов, дымчатый леопард, как и мать. Его отец владел крупнейшими питомниками грифонов, виверн и пегасов и являлся официальным поставщиком этих магических животных для нужд армии. Жаль, никто из девушек пока не выяснил, где поселили новичков. А парни-одногруппники, если и знали, молчали. То ли из мужской солидарности, то ли из чувства зависти, смешанной с ревностью. Я отыскала взглядом Итаны и задумчиво шевельнула хвостом, прикидывая, может ли друид владеть ценной информацией, и если да, то как ее из него вытрясти? Ощутив мой интерес, Итан обернулся и вопросительно поднял бровь. Я и не думала отвернуться. Пусть гадает, что мне от него понадобилось, и изнывает от любопытства до конца лекции. Глядишь, будет сговорчивей». Но надежды не оправдались. После удара гонга, возвестившего об окончании пары, аудитория опустила в считанные мгновения. Девушки надеялись привлечь внимание Айта Лорена, парни желали завести полезное знакомство. Даже Эва поддалась всеобщему безумию и, бросив мне короткое «Догоняй!», умчалась прочь. Я же неторопливо собирала вещи в сумку, искоса наблюдая за приближающимся друидом. «Прекрасно выглядишь, Иссабель», — негромко произнес он. Сегодня Итан не стал собирать волосы в хвост, и они гладким черным покрывалом лежали на его плечах. Когда друид вежливо склонил голову в знак приветствия, блестящие пряди колыхнулись, точно вода в темном лесном озере. «Благодарю», — я одарила его вежливой улыбкой. «Каникулы и отдых всем идут на пользу». «Согласен», — кивнул друид и, посчитав обмен вежливостями завершенным, без перехода спросил. «О чем ты хотела со мной поговорить?» Я не стала ходить вокруг да около и спросила прямо. «Ты знаешь, куда поселили Айта Лорена и его друга?» Итан склонил голову к левому плечу, едва заметно улыбнулся и кивнул. «Допустим. Ты тоже хочешь это знать?» «Допустим», — в тон ему ответила я. Итан внимательно смотрел на меня, ожидая каких-либо объяснений. Но я сказала все, что считала необходимым. Пусть думает то, что хочет. В темном взгляде друиды мелькнули искорки недовольства, а затем парень победно усмехнулся и выдал. «Это ценная информация, Исабель. Что ты можешь предложить для меня?» «Раз ты об этом спрашиваешь, значит, уже решил, на каких условиях готов поделиться ценным знанием». Пожала я плечами. «Слушаю». Итан едва заметно нахмурился. Похоже, такого ответа он не ждал. Сейчас друид оказался в слабой позиции, и это ему явно не нравилось. Как же? У него товар, и он же должен думать, как убедить меня его купить. Но друид быстро взял себя в руки и кивнул. «Верно. Я знаю, чего хочу. Три свидания с тобой, северная пушистая недотрога». Итан обласкал меня взглядом и, поразмыслив, добавил. «И третье должно закончиться поцелуем. По обоюдному согласию потом можем продолжить. И плата вперед». «Не договорились», — спокойно констатировала я, хотя очень хотелось не ласково поинтересоваться, а не охренел ли одногруппник выставлять такие условия. Ценность этой информации, друг мой, падает с каждой секундой. Завтра я узнаю все абсолютно бесплатно. Ох, как Итану не понравился мой ответ. Губы друида превратились в узкую бескровную ниточку, на скулах заходили желваки. «Что и ты туда же?» — резко выдохнул он. «Я считал, ты умнее». Как же твои непоколебимые принципы, Иса. Стоило появиться столичному хлыщу, и ты готова о них позабыть? А вот теперь разозлилась я. Усилием воли удержалась от желания нервно дернуть хвостом. То есть Итан сам только что требовал от меня свиданий и поцелуев, но при этом внезапно обеспокоился, не пересмотрела ли я свои взгляды в пользу некоего столичного чародея из рода Серебряных Драконов. Если уж ты, Итан, возжелал заделаться Хранителем моей чести... Так и быть, поясню». Издевательски вежливо проворковала я. «Я рассчитываю на добрые приятельские отношения с Аэтом Лореном. И всего лишь. Он наследник рода. К его мнению уже прислушиваются. Впрочем, я рада, что случайно выяснила, сколь высокого мнения ты обо мне. И настоятельно прошу тебя впредь не беспокоиться о моих моральных принципах. Я сама разберусь, что допустимо, а что нет». Дроид выслушал мой ответ с хмурым лицом. Несколько мгновений молчал, затем произнес. «Извини, погорячился. После недолгой паузы нехотя добавил. Я не знаю, куда их поселили. Рассчитывал выяснить за сегодня-завтра и дать тебе ответ. «Сама узнаю», — отмахнулась я, и не удержалась, куснула. «А то твоя забота может дурно сказаться на моей репутации». Обижаться на то, что Итан пытался блефовать и хотел извлечь из ситуации максимум пользы для себя, было глупо. Айд Фаленто учил нас именно этому. Не обманывать, нет, но не упускать шанса чуть-чуть схитрить там, где возможно. Тем более через пару дней последняя мышь в подвале Академии будет знать, в какой комнате живет Крис Лорен. Друид действительно сообщил бы мне эти сведения, но тогда, когда они и без того были бы известны всем. Мой выпад меж тем достиг цели. Темные глаза собеседника сузились, взгляд стал колючим, точно терновник. Можно подумать, общение с лораном скажется на твоей репутации наилучшим образом грызнулся Итан. «А кому вредели хорошие отношения с наследником одной из правящих семей?» «Поинтересовалась я с самым наивным видом». «Или, хочешь сказать, ты не попытаешься пролоббировать интересы своей семьи, если представится возможность?» «Не строй из себя прелесть, какую дурочку, все равно не поверю», — хмуро отозвался друид. «Дело твое, Иса. Я всего лишь хотел уберечь тебя от ошибки». «Ммм, сколько пафоса!» Ну, конечно, уберечь он меня хотел. «Вернее сказать, в очередной раз предложить свою кандидатуру», – фыркнула я. «Незакрытый гештальт спать спокойно не даёт?» «А вдруг ты передумаешь?» Итан даже спорить не стал, лишь пожал плечами. «Между прочим, банк за каникулы подрос, а условия получения приза изменились. Теперь тому, кто станет твоим парнем, достанется почти три сотни золотых. Неплохой капитал. Подумай, я бы мог поделиться». Я раздраженно поморщилась. О существовании этого тотализатора прекрасно знала. Увы, увы, обычно жизнь в нашей академии текла размеренно, тускла и уныла. Да и тратить стипендию было особо некуда. Вот адепты и развлекались как могли. А слухи здесь распространялись со скоростью лесного пожара. Стоило мне всего трижды отказаться от приглашений на свидание, и скучающий народ начал делать ставки. Вначале на имя счастливчика, с которым я соглашусь пойти погулять, Затем на то, удастся ли кому-то завоевать мою симпатию до конца семестра. Позже сроки продлили до конца учебного года. И вот сейчас, как выясняется, в тотализаторе в очередной раз изменилась формулировка. Теперь я окончательно поняла, отчего Итан внезапно вожелал получить три свидания и поцелуй в придачу. Я его привлекала скорее потому, что не спешила поддаваться обаянию этого лесного лавеласа А сейчас к желанию всё-таки добавить моё имя в список побед добавилась ещё и финансовая выгода. Три сотни золотых на дороге не валялись. Это как-никак стипендия за полгода, а Итан хоть далеко не бедствовал, деньги считать умел. Отшутилась. Смотрю, любить меня с каждым днём становится выгоднее. Что ж, спасибо за информацию. Подхватила сумку и направилась к выходу. Друид слегка обогнал меня, вежливо придержал дверь. Я по лицу видела. Сокурсник хочет сказать что-то еще. И не ошиблась. Стоило поравняться с ним, как Итан лукаво подмигнул и произнес. Как насчет пари, хвостатая? Если по итогам семестра лучшим на занятиях у Айта Фалента стану я, ты пойдешь со мной на свидание. Кто бы сомневался, что мой очередной отказ ничуть не смутил этого друга лесов Он рассуждал в духе. Не согласилась, не беда. Не получилось уговорить так, попробуем иначе. А если лучшей стану я, то наоборот? Съехидничала я. «Не, слишком скучная ставка. Да и в дополнительной мотивации, чтобы обойти тебя на боевке, не нуждаюсь». «Вредное создание», усмехнулся друид. «А я не прочь добавить в учебные будни капельку азарта. Что ж, тогда давай посмотрим на что-нибудь другое. Скажем, на коробку пирожных победителю». Вот это предложение было куда интереснее. Но я исключительно из вредности выдержала паузу перед тем, как согласиться, и внесла ценное дополнение. К пирожным не прилагается компания проигравшей стороны. «Годится», — кивнул Итон ничуть не огорчившись. Но не удержался, уточнил, не скрывая хитрой усмешки. «Учти, я терпеть не могу взбитые сливки. Только шоколад. А я не привереда, так что в качестве выигрыша приму любые пирожные». Невозмутимо отозвалась я и протянула ему ладонь, на которой плясал крохотный серебристый огонёк. «Пари». «Пари», — подтвердил однокурсник, пожимая мою руку. От прикосновения чужой силы кожа ощутимо захолодило, и я едва удержалась от желания поёжиться. Привыкнуть к магической фиксации договорённостей было невозможно. Казалось, даже сердце перестаёт биться в этот миг. «Пусть победит сильнейший», — произнёс друид, отпуская мою ладонь. Прищурился и добавил. «Или сильнейшее что маловероятно». Вот к такому Итану я привыкла за прошлый год и, конечно же, не купилась на явную провокацию. Лишь пожала плечами и бросила. Посмотрим, кто в конце семестра полакомится пирожными. Настроение после разговора с Итаном улучшилось. Как парень он меня совершенно не привлекал, а вот как ловкий, умелый и хитрый условный противник, очень даже. Я предвкушала славную охоту и точно знала, победа в паре будет непростой для меня и для него. Для полного счастья оставалось все-таки выяснить, куда поселили Криса Лорена и подобрать правильные слова, чтобы извиниться перед ним за вчерашнее. И если со вторым приходилось рассчитывать лишь на себя, то относительно первого я надеялась на Эву. Подруга не стала бы утаивать от меня такую информацию. Поговорить с ней на травологии не удалось. Айд Хербус был не в настроении, и не прошло и пяти минут с начала пары, как он выставил за двери сразу троих адепток, которые шушукались громче всех. Еще и велела мне возвращаться без разрешения до деканата. Остальные прониклись, потому до конца лекции в аудитории звучали лишь голос преподавателя и шорох конспектов. А вести переписку мы с Эвой не захотели, решив отложить все разговоры до перерыва. После травологии, как и планировали, отправились в столовую. По пути подруга вдохновенно пересказывала мне свежайшие сплетни, которые успела узнать на прошлом перерыве. Выяснить, куда поселили столичных гостей, Эве не удалось, но ее это совершенно не расстроило. Главной новостью было то, что Крис Лорен действительно расторг помолвку с Даниэлой Крейн и сейчас был абсолютно, совершенный и полностью свободен. Говорят, она ему изменяла. Негромко щебетала Эва, не забывая поглядывать по сторонам. Конечно, никто толком не знает подробностей, но вроде как проныры из столичного сплетника выследили Даниэлу с любовником. Скандал замяли, у правящих семей достаточно власти, чтобы заткнуть рты газетчикам. Но слухи-то остались. Не представляю, чего Эйси Крейн не хватало. Крис такой красавец, сильный маг, благородный, обаятельный, приятный в общении. «Угу, и наверняка сам трепетно хранил ей верность», — в тон добавила я. «Даже не смотрел на других женщин, не говоря уже о большем». Пфф, фыркнула подруга, — «шутница». Дело ведь не в самом факте измены, а в том, что он выяснился. Крису, по крайней мере, хватило ума хранить свои похождения в тайны, если они были. А сейчас он вообще свободен от обязательств. «Надолго ли?» – скептически хмыкнула я. «Наверняка на каком-нибудь семейном совете ему подберут новую выгодную для рода невесту». Вот, Эва подняла указательный палец. И мы снова возвращаемся к моему ночному предположению, что Крис Лорен приехал сюда именно с этой целью. В нашей академии учатся достаточно младших и средних дочерей, не последних в империи семейств. Взять хотя бы тебя. «Не надо меня брать». Поспешно перебила я, пока подруга не начала развивать эту идею, и чтобы сгладить грубость, шутливо добавила. «Поставь на место. А если серьезно, я тебе уже озвучила свои соображения по поводу великой чести быть избранницей наследника серебряных драконов. Предпочту деловые отношения. Они зачастую гораздо крепче и надежнее личных». «Не зря тебя за глаза называют ледяной девой», — хмыкнула соседка. «Рассудительная, прямо до зубовного скрежета». «Ну и ладно, одной соперницей меньше». «Ты все-таки решила побороться за статус девушки Криса Лорена?» поинтересовалась я. «Нет, что ты?» Эва замотала головой. «Но помечтать-то можно?» «И то, что претенденток на сердце Айта Лорена стало на одну меньше, очень греет душу. Хотя лично он этого точно не заметит». «Факт», согласилась я. «Одной больше, одной меньше. Какая разница?» На мгновение в голове мелькнула малодушная мысль оставить всё как есть и не искать встречи с молодым чародеем. Наверняка Крис Лорен расценил вчерашний щепок за филейную часть как попытку привлечь его внимание. Несколько <кхм> экстравагантную, зато действенную. Мгновенный успех я развивать не стала, следовательно, утратила завоёванные позиции. «Да он о тебе и не вспомнит», — вкратчиво нашёптывал внутренний голос, и я всерьёз задумалась. А не прислушаться ли к нему? Но совесть тут же клацнула острыми зубами, требуя в ближайшее время признать ошибку и извиниться перед случайной жертвой. Пришлось отвесить себе морального пинка и напомнить об ответственности за совершенные, пусть и случайно, поступки. Жаль, я при этом напрочь позабыла, к чему приводят благие намерения. И реальность в ближайшее время не преминула об этом напомнить.